Клякса Пообещав дочери подарить белку, Лена сказала «Хорошо окончишь пятый класс, куплю». Дочь хорошо окончила год и уехала в лагерь. Лена решила завести белку. Она прикинула, куда поставить клетку, на шкаф. Лена во всем любила точность и порядок. Белка была некоторым нарушением этого порядка, но, представив себе рыжего веселого зверька, Лена улыбнулась кроме того надо было сдержать обещание в последнем письме из лагеря дочь напоминала о нем был выходной день срочных дел не было лена сходила на рынок купила полкило орехов в фундук для первого раза достаточно потом придется сделать запасы и поехала в зоомагазин. в магазине пели птицы это было очень приятно Дятел долбил полено, казалось, что его развернутый хвост прилип к дереву. Так крепко дятел им упирался. Лене понравилось птице своей уверенностью и точностью движений. Потом она увидела то, что искала. Белки скакали в ветвях серой елки. Хвоя сыпалась от их прыжков. Не останавливаясь, крутилось колесо. Одна белка сменяла другую, торопились, бежали на месте... Лена стояла, размышляя, что заставляет белок совершать эту бессмысленную работу. Она так и не могла это понять сразу, поэтому рассердилась на себя и немного на белок. Но тут она заметила одну очень спокойную белку. Пока другие крутили колесо, это доставало из кормушки орехи и, оглянувшись, не видит ли кто, прятала добычу в яму К тому же эта белка была самой пушистой. Лена решила, что купит именно ее, как только приобретет клетку. В очереди за клетками говорили о животных. Один мужчина рассказывал, как лечил змею. У бедняги болела пасть, и приходилось делать ей чайные примочки. Теперь воспаление прошло, и кобра опять веселая. Лена слушала рассказы о черепахах, которые нежно любят своих хозяев, о птицах, говорящих по-человечески, о попугаях-неразлучниках, умирающих от тоски. И скоро ее стала мучить совесть за всех съеденных рыб, которые, оказывается, могут переговариваться между собой, ухаживают за своими детьми и скучают в одиночестве. Эти разговоры в очереди за клетками вносили в отношение Лены к жизни какой-то разлад, какое-то беспокойство – А в таких случаях она предпочитала действовать. Ей захотелось выпустить на волю всех птиц, сидящих в клетках. Лена решительно подошла к мужичку, продававшему какую-то пеструю птичку. — Это кто? — Щегол. Лена заплатила деньги и спросила торопливо. — Где ее лучше выпустить? В парке? — Возьмите-ка обратно ваши деньги, — рассердился мужичок. — Берите, берите, барышня. И сунул деньги в карман Лениного плаща, забрал клеточку со щеглом, потом сжалился и объяснил, что птица привыкла к уходу и на воле погибнет, что если уж барышня не любительница и в птицах ничего не понимает, то лучше на эти деньги купить модные чулки в дырочках». Хорошо, что тут подошла очередь за клеткой. Клетки были разборные, и когда в руках у Лены оказался увесистый пакет, она попросила продавца поймать белку. Белки оказались рекламными и не продавались. Продавались хомяки и крысы. Толстые, косолапенькие хомячки показались Лене симпатичными. Крысы жирные, небелые, облекло рыжие от старости, вызывали отвращение. Она еще никогда не видела их так близко, но всегда боялась так же, как боялась мышей и пауков. Крысы сидели плотной живой массой, все забившись в один угол. Иногда внезапно возникала драка. Тогда раздавался нервный писк, от которого у Лены сводила скулы как от лимона, но Лена не отходила от прилавка. «Хомяков чем кормить?» — спросила Лена у продавца. «На клетке написано». «Тут куча крыс внезапно распалась». Посредине сидела очень изящная крыса, белая с черными пятнами. Короткий хвост ее кровоточил, черные глаза казались грустными по сравнению с красными глазами альбиносок. Она была чужой и не похожей на других. Ей, видимо, доставалось, и когда какая-нибудь крыса подходила к ней близко, бегая поднимала лапки, топорщила усы и зажмуривала от страха глаза. Но принесли корм и, толкаясь жирными боками, крысы кинулись к кормушке. Оставшись одна, пегая начала мыться, но тут же сжалась вся и закрыла глаза. От кормушки возвращались белые. «Я беру крысу в пятнышках!» — торопливо закричала Лена. «Только скорее, а то они загрызут ее!» «И заверните, пожалуйста!» Продавец расшвырял руками белую кучу, сунул пегую в бумажный пакет с дырками для воздуха, Лена нерешительно протянула к пакету руку и тут же отдернула. «Так берете или нет?» — спросил продавец. Лена взяла пакет. В пакете перебирали лапки, осторожно переминаясь дрожа. Из дырочки вылезли усы, черные, пушистые и тонкие, как паутинки. ну «Зачем она мне?» — мучилась Лена. «Засмеют. Машка крыс не выносит». «Конечно, крыса почти что белка, только хвост не пушистый». А так с виду приятная, будто в кляксах. Так и назову ее — клякса. Клякса высунула из пакета голову, посмотрела Лене в глаза, обнюхала издали, трепеща усами. Лена слегка постучала кляксе по голове, и тогда голова спряталась. Лена поудобнее зажала под мышкой плоский пакет с клеткой и пошла к автобусной остановке. Присесть было негде. Лена тоскливо и виновато посмотрела в зеркало на водителя, Руки заняты, денег не достать. Вдруг завизжала, рванулась с места и застряла между сидениями какая-то женщина. Автобус остановился, к Лене подошел шофер. «Я заплачу», — стала оправдываться она, — «у меня руки заняты, я обязательно бы взяла, не беспокойтесь». «Это что?» — шофер указал пальцем на пакет. «Оказалось, что пакет порвался» и клякса висела, уцепившись за его края передними лапками. Она дрожала от напряжения, но Лена медлила и не решалась взять ее голыми руками. Клякса шмякнулась на плечо визжавшей женщины, та сразу замолчала, будто заснула, и только ее высокая прическа часто-часто дрожала на макушке. — Я не боюсь крыс, — сказала Лена. — Не надо их бояться. В сущности, это те же белки, только хвост не пушистый. Шофер снял кляксу с шелка у плеча женщины, и та сразу же опять завизжала. «Она не укусила вас?» — забеспокоилась Лена. Шофер вынес кляксу из кабины, он посадил ее в брезентовую рукавицу. «Теперь не скоро прогрызет», — улыбнулся он. «Но вам придется сойти. Сам-то я без предрассудков». Лена выскочила на тротуар, взволнованный автобус проехал мимо. Дома она ловко собрала клетку, сунула туда кляксу и поставила клетку на шкаф. Первые дни клякса боялась и плохо ела. При каждом стуке в дверь она пряталась под свою подстилку. Лену это устраивало. Ей было стыдно перед подружками, что у нее живет крыса. Когда ее спрашивали, кто в клетке, она отвечала — хомячок. Лена жила на первом этаже в старом доме. И дикие крысы по ночам начали грызть пол. Клякса волновалась, слушая их возню, носилась по клетке, опрокидывала миску. Лена гладила ее пальцем по голове, стараясь успокоить. «Ну куда ж ты? Тебя ж загрызут! Ты такая маленькая!» Однажды среди ночи раздался грохот. Клетка свалилась со шкафа. Клякса испуганно глядела вниз. Как Клякса выбралась из нее, — и столкнула клетку на пол лена не знала она взяла кляксу вынесла ее на кухню и стала запихивать в дыру под раковиной клякса упиралась всеми лапами царапалась пищала лена сдавила ей лапы и затолкала в нору наполовину где то на лестнице стукнули дверью клякса испугалась вытянулась и скользнула в отверстие Лена долго не могла уснуть, но успокаивала себя, что подвал придется кляксе по вкусу, ей там будет лучше. Утром она выбросила изломанную клетку. Кляксина подстилка виднелась из-под шкафа. Лена потянула ее и вытащила вместе с сонной кляксой. Лена сама не ожидала, что так обрадуется. «Крыска моя бедная!» — бормотала она. умницу Сейчас молочка подогрею! Ну, прости меня, живодерку несчастную!» Клякса зевнула, показав все четыре зуба и толстый розовый язык. Щуря на свету глаза, надолго долго прогибая спину и поднимая переднюю лапу с растопыренными пальцами. Лена принесла ей молока, и Клякса припала к нему, Долго локала неудобно вытянув шею. Передохнув, она стала есть, как всегда, зачерпывала молоко лапой и подносила ко рту. Так ей было удобнее. Лене пора было идти на работу. Оставить кляксу свободной она побоялась и посадила ее между окон, сунув туда мисочку с молоком и кашей. Только вернувшись, она вспомнила, что забыла бросить кляксе ее под стилку. Клякса сидела между окон, взъерошенная и тяжело дышала. Лена представила, как страшно было ей сидеть на свету между стеклами, прислушиваясь к грохоту машины хлопанью дверей, каким враждебным и грозным казался ей мир. Лена взяла кляксу на руки, совала ей печенье, ругала себя, она вливала кляксе молоко ложкой, возилась с ней всю ночь, а утром сунула крысу в карман плаща и поехала с ней на работу. Она спрятала кляксу в ящик своего стола, и крыса шуршала там чертежами. Лена так часто заглядывала в стол, что ее сосед, чертежник Карпов, спросил. «Детектив? Дашь почитать?» «Нет». Лена не пошла в тот день обедать, только попросила девочек, чтобы принесли пирожок. Она боялась за кляксу, боялась, что Карпов обнаружит ее, и побежит пугать девочек чертежниц как пугалых однажды деревянной зеленой змеей когда лени принесли пирожок она украдкой сунула кусочек в стол клякса благодарно потянулась к ней а думаешь ждала машка она была длинная загорелая с белыми от солнца волосами мам кто у нас живет кому это молоко кошка да я искала искала принеси мне тапки попросила лена Когда Маша обиженно ушла за тапками, Лена быстро вытащила кляксу из-за пазухи и сунула ее под кровать. Клякса прижалась к руке, хватаясь лапами за пальцы. «Я ее сначала подготовлю». «Ладно?» — спросила Лена. Она уже давно верила, что клякса понимает все ее слова. «Маша», — сказала она, когда дочь вернулась, — «садись, понимаешь, белок не было, я купила другого зверька, он не хуже, такая же ручная, вся в пятнышках». Почти белка, только хвост не пушистый. Маша смотрела настороженно. «Тебе она понравится, вот увидишь. Это крыса». Маша взвизгнула и подобрала под себя ноги. «Крыса!» — закричала она. «Ты что, смеешься? Я их ненавижу!» «Ты только взгляни на нее!» — попросила Лена. «Она ласковая и меня любит. Ты только взгляни на нее!» «Я их боюсь, мам. Я даже мертвых их боюсь!» Лена отвернулась, стараясь держать слезы. Ей казалось, что клякса прислушивается там, под кроватью. «Хорошо, я ее отдам. Только не кричи так». Лена пошла на кухню, поставила на газ чайник, попила холодной воды и вернулась в комнату. И тут Маша сказал «Ну ладно, не расстраивайся. Ты покажи мне ее. Только в своих руках и не отпускай, ладно?» Я постараюсь привыкнуть. Лена торопливо полезла под кровать, шарила там среди коробок. Ее зовут Клякса, она очень милая, ты увидишь сейчас. Потом они искали вместе, отодвигали диван, этажерку, расшвыривали старые журналы. Кляксы не было. И Лена поняла, что Клякса ушла и больше не вернется.